то во время одной из своих поездок он сумел завладеть драгоценностями. Об этом узнал и его приятель. Он убил Меннеля, захватил драгоценности и валюту и немедленно покинул Венгрию. Полковник Кара сосредоточенным лицом расхаживал по комнате. «Такая версия представляется и мне вполне допустимой», — сказал он. «А ты что думаешь по этому поводу, Оскар?» Однако Шалга, оказывается, уже крепко спал. Полковник Кара с трудом подавил в себе смех. Он осторожно вынул сигару изо рта у старика, кивнул баленту, и они оба, стараясь не шуметь, вышли из комнаты. Шалго проснулся только под вечер. Он вышел на кухню. Лиза подогревала воду. Шалго, позевывая, сел к столу. — Что делал маты сегодня перед обедом? — спросил он. — Катался на парусной лодке. — Один? — Один. Сам спускал лодку и домой тоже возвращался один. «А Хубер?» Он целый час гулял по саду, потом спустился к берегу, купался и загорал. «О чем они говорили за обедом?» «О разном. Обедали они втроем. Бланка оставалась в своей комнате. Сначала вели разговор на профессиональные темы, потом заговорили о политике. Хубер — большой оптимист». Лиза умолкла на мгновение о чем-то, задумавшись, затем подняла глаза на Шалгу. Скажи, Оскар, ты веришь в то, что убежденный фашист может изменить свои взгляды? Шалгу сидела, перши локтями на стол. Взгляд его был устремлен куда-то вдаль. Его лицо было старым. И очень утомленным. Видишь ли, Лиза, смешно было бы именно мне утверждать, что я в это не верю. Сказать по совести я и сейчас, дожив до седых волос, иногда пытаюсь перед самим собой приукрасить свое прошлое. Как хорошо было бы, думаю, поверить в то, что в молодые годы я не работал на венгерских фашистов. И однако это было. И тебе, Лиза, это хорошо известно. Меня и поныне мучают угрызения совести, когда вспоминаются годы моей службы в хартистской контрразведке. В такие минуты мною... Овладевает чувство, что я еще не все сделал, чтобы искупить свою. И до сих пор это чувство, если можно так выразиться, пришпоривает меня. Но если я, Шалго, смог измениться, почему же этого не может сделать и другой? Что же касается Хубера? Не знаю, что и сказать. Эрнер распорядился вести за Хубером наблюдение, и мне кажется, правильно распорядился. Когда я призадумался над тем, что сообщил нам Хубер, то пришел к выводу. «Все эти сведения нам и без него были известны». — Но откуда он узнал, что ты обнаружил в машине секретную рацию? — спросила Лиза. — Оттуда моя радость, что в машине наверняка было какое-то сигнализирующее устройство, которое извещает о том, что кто-то чужой прикасался к аппарату. По-видимому, я не заметил этого автоматического сигнализатора. А коль скоро Хубер увидел предупреждающий сигнал, он понял, что мы уже нашли передатчик. И поскольку он малый не дурак, вот он и решил раскрыть карты. Отрицать, что Меннель был шпионом, уже не имело смысла, так как это логически вытекало из наличия в его машине секретной рации.